«Может быть, она была больна какой-нибудь страшной болезнью?» «Вряд ли. Здесь было что-то другое». «Итак», — продолжал Тарзан, — «вы говорили». «Стража! Стража!» — вдруг дико закричала девушка. «Помогите!» Тарзан одним прыжком оказался у двери задвинул засов. Ганфала выхватилась за пояса кинжал и кинулась к нему,